Письмо 211. Мария Николаевна Мейбаум. 1908 год. Декабря 8. -го, Ясная поляна. Получил ваш рассказ и прочел его, примечание первое. Замысел его мне очень понравился, но тема так сложна и представляет такую возможность и даже необходимость психологической разработки и показания того, что он в тех условиях, в которых находится, и при своей степени нравственного развития не мог поступить иначе, а между тем этого ничего нет или очень слабо, так что читателю непонятно, что повлекло его к совершению поступка». И потому, хотя и очень сожалею об этом, думаю, что рассказ в таком виде едва ли будет принят какой-либо редакцией, да, откровенно говоря, по-моему, и не стоит того. Вопрос же о том, есть ли у вас дарование, можно ли вам советовать продолжать заниматься литературой, я не могу решить. Во всяком случае, советовал бы вам не класть все свои силы на это занятие. Для литературной же работы посоветовал бы вам как можно больше простоты и краткости. Примечание. С письмом на 13 ноября Ми Баум прислала Толстому рукопись своего рассказа «Роковой вопрос». «Если вы не найдете его годным», — писала она, — «то, может быть, и сказать, почему именно. Если же вы его одобрите, то не посоветуете ли, куда послать, в какой журнал или газету, а, может быть, будете так добры, что посодействуете в этом мне». Конец примечания. Страница 656